Дверь в церковь была приоткрыта. Иаш переступил порог и сразу же ощутил дискомфорт. Помимо всего прочего, в церкви стоял ледяной холод. Здесь было даже холоднее, чем на улице. Неужели в церквях всегда царит такая смута? Душевное тепло это одно, но если в этих тихих молельнях будет тепло ещё и физически, то их станет посещать больше людей. Он пошёл к центральному пределу. И каждый шаг гулко отдавался под сводами. Он в шутку представил себе, что это шаги призрака, идущего за ним по пятам. Яш остановился и внимательно осмотрел предел, вплоть до нефа и алтаря, убедившись, что здесь нет ничего настораживающего, лишь полумрак. Высокий алтарь с распятием и свечами, покрытый льняной тканью, не вызвал у Яша никаких возвышенных эмоций. В тусклом свете, проникающем сквозь витражи окон, белая материя казалась грязно-серой. Он уже хотел было повернуться и уйти, но тут заметил, что перед барьером, возле которого принимают причастие, кто-то стоит на коленях. Позади себя он услышал голоса, один из которых принадлежал Кейт. Обернувшись через плечо, он увидел её и рядом с ней, судя по всему, преподобного Майкла Клейменса. Они входили в ту же дверь, в которую чуть раньше вошёл он сам. Преподобному Клейменсу было лет 40-45. Он был худ, лицом и фигурой, и, наверное, самой заметной его чертой были очки с толстыми стёклами в роговой оправе. Кайт представила мужчин друг другу. Вместо рукопожатия викарий сделал какой-то скользящий жест. Лицо его, лишённое улыбки, выражало лишь беспокойство. Большое спасибо, что приехали, произнёс он. Быть может, вы сумеете убедить моего епископа в том, что церковь Святого Марка перестала быть подходящим местом для христиан. Боюсь, что вы ошибаетесь, ответил я. Моё намерение состоит как раз в том, чтобы доказать вам, что здесь не происходит никакого святотатства. Во всяком случае, если говорить о настоящих призраках. Священник взглянул на Кайт. Но я думал, при проведении институтом исследования в области так называемых паранормальных или сверхъестественных явлений, в большинстве случаев выясняется, что причины, вызывающие их, вполне естественны, хотя обстоятельства могут быть достаточно таинственными, пояснила она. У Давида огромный опыт в решении такого рода загадок. Понимаю, разочарованно протянул преподобный Клеменс. Но боюсь, что в данном случае вы можете потерпеть неудачу. Должен вам сказать, что такого рода вещи, как правило, являются делом рук вандалов или хулиганов, спокойно ответил Леш. Либо это может быть кто-то, кто затаил обиду на церковь или даже лично на вас. Полагаю, вам уже рассказали, что именно здесь происходит. Дэвид предпочитает начинать исследование, как можно меньше зная об обстоятельствах и о том, что имело место ранее, объяснила за Эша Кейт. Никаких предварительных и предвзятых теорий, понимаете? добавил Дэвид. Но в данном случае придётся, вероятно, сделать исключение. Кейт бросила на него удивлённый взгляд. Это поможет нам сэкономить ему времени, пояснил Дэвид, видя её недоумение. король вместе реш. Оба одновременно повернулись к преподобному Клеменсу. Стены и статуи были испачканы кровью. Святые одежды промокли насквозь. Однажды утром я вошёл и увидел, что крестильная купель наполнена кровью. Где-нибудь были экскременты. Простите, люди, проникающие в церковь с дурными намерениями, как правило, стремятся воплотить их в самых отвратительных формах. Экскременты и моча в этом случае служат наиболее простым и очевидным средством. Нет, ничего подобного я не видел, ничего до такой степени мерзкого. Кровь вызывает не меньшее омерзение. Где эти святые одежды? Мы могли бы взять кровь на анализ. Боюсь, я их сжёг. Я не хотел, чтобы хоть что-нибудь напоминало об этом святотатстве. Жаль. Какие ещё были случаи осквернения? Позапрошлой ночью, позапрошлой ночью была подожжена заалтарная завеса. Счастье ещё, что не сгорела вся церковь. Викарий повёл их по центральному приделу к нефу, по пути указывая на стоящие в боковых приделах статуи. Видите, как они повреждены и изуродованы. Я собственными руками отчищал их от наиболее оскорбительных надписей и других безобразий. Ершо очень удивился, что стоявший на коленях возле барьера для причастия человек исчез. Массивная колонна закрывала ему обзор, но он был почти уверен, что за ней находится ещё одна дверь. Когда они подошли ещё ближе к алтарю, он убедился, что его предположение оказалось правильным. В тени была видна узкая, но глубокая ниша, скрывавшая маленькую боковую дверь. церковный орган повреждён до такой степени, что починить его невозможно, продолжал рассказывать викарий. Потом указал на кафедру проповедника. Все резные детали расколоты в щепки, а на дереве остались царапины, похожие на след звериных когтей. Взгляните на эту боковую дверь, он подвёл их к нише, которую я уж заметил чуть раньше. Такое впечатление, что её рубили топором. Такие же следы есть и на другой двери. Я их не заметил, сказал Эш. Неудрено, ведь они с внутренней стороны. Это сделал не тот, кто хотел войти в церковь снаружи, мести Эш. Эш хмурился, внимательно изучая маленькую дверь. И наконец свечи. Не один раз, придя утром в церковь, я обнаруживал, что все до единой свечи либо зажжены, либо уже сгорели до основания. Дом викария совсем рядом с церковью. Вступил в разговор Кейт. Неужели вы не видели и не слышали ничего подозрительного? Мисс Маккерик. Ни один раз я всю ночь напролёт дежурил возле церкви Святого Марка, и ни разу вокруг неё не было заметно даже малейшего движения. Единственный звук, который я слышал в ночи, удар колокола. Когда я провожу вас на колокольню, думаю вы согласитесь со мной, что это не могло быть делом рук смертного. Подъём на колокольню заставил Эша буквально задохнуться. К тому же он почувствовал страх, поскольку последний лестничный марш оказался очень ветхим. Дерево от старости громко скрипело. Подождите минуточку, я сейчас найду выключатель. сказал священник, и сейчас в проёме двери, ведущей непосредственно на колокольню. Боюсь дневного света здесь недостаточно. Последовав за ним, Эш и Кейт поняли, почему там так темно. Окна были крест-накрест заколочены досками, и потому в помещении проникали лишь тонкие лучики света. Как поперечная балки была приделана лампочка без абажура. Яшу указал на массивные колокола, которые висели над отверстиями в полу. Теперь понимаю, что вы имели в виду. Колокола без верёвок. Они без языков, мистер Эш. Языки исчезли задолго до моего приезда сюда, и никто издешних из жителей не знает, когда и как это случилось. А сами колокола давным-давно проржавели. Боюсь, что церковь Святого Марка никогда не найдёт достаточно средств, чтобы снова привести их в порядок. Никто из моих прихожан не обладает столь щедрым сердцем, чтобы пожертвовать крупную сумму денег. Он наклонился вперёд и ладонью стёр пыль с одного из колоколов. Как видите, эти колокола никак не могли звонить, и всё же один из них неоднократно звонил по ночам. Причём звук был очень чистым и громким. Мне казалось, что я слышу погребальный звон. Почему-то на этот раз сделал исключение, вечером спросила Кейт. Что? Она открыла дверцу саба. Меня интересует, почему ты захотел узнать факты заранее? Интуиция, вот и всё, ответил Леш. Ты считаешь, что это всё дело рук обыкновенного смертного? Ради Бога, Кейт, ты же знаешь, что это на самом деле так. Тебе именно это и придётся доказать, улыбнулась Кейт. Но неожиданно её улыбка стала напряжённой. "Дэвид, мы так и не поговорили. Они ждут меня. Викарий с женой хотят, чтобы я вместе с ними помолился, прежде чем сесть за стол. Ужин может подождать". "Нет, Кейт, сейчас не время. Возвращайся в Лондон". Поговорим, когда всё закончится. Ты снова уходишь от разговора на эту тему. Мы же с самого начала с тобой договорились, никаких обязательств. Помнишь? Нас обоих это устраивало. Господи, после истории с твоим замужеством, я думал, что ты первая будешь настаивать на соблюдении этого условия. Иногда я забываю об этом. Она села в машину и включила мотор, прежде чем захлопнуть дверцу. она спросила, глядя в сторону. Ты позвонишь мне? Кейт. Дверца захлопнулась. Кейт на секунду встретилась с ним взглядом и Сапр рванул с места. И аж проводил взглядом машину. Он не злился на себя, но чувствовал в душе беспосходное отчаяние. Чего же чёрт побери он хочет на самом деле? Почему он всегда всё разрушает? Нет, не так. Это, пожалуй, чересчур сильно сказано. Сначала он позволил отношениям развиться самим по себе, потом они также сами по себе остывали. Он никому не хотел причинить боль, но одновременно не стремился дать слишком много. Он вернулся к дому викария и увидел, что преподобный Клеменс ожидает его на пороге. Мы уже садимся ужинать, мистер Рэш. Розмари послала меня за вами. Вслед за священником он вошёл внутрь. в душе сожалея, что до окончания своего исследования согласился жить в доме викария. Лучше бы ему снять комнату в местной гостинице, хотя, конечно, постоянное пребывание рядом с церковью тоже имело свои преимущества. За ужином викарий развлекал его рассказами о Врекстане и его обитателях, в первую очередь о своих прихожанах. Он очень сожалел о том, что из-за неприятностей церковь Святого Марка могут закрыть. И тогда ему и его жене придётся переехать в другой приход. Несколько раз Эш ловил на себя пристальный взгляд Розмари, которая поглощала столовое вино в ещё больших количествах, чем он сам, причём она не всегда вовремя успевала опустить глаза. Она выглядела моложе своего мужа, хотя и не намного, не больше, чем на пару лет. Несмотря на некоторую полноватость, ей нельзя было отказать в привлекательности. Эш с облегчением вздохнул, когда ужин наконец закончился, и он получил возможность выйти из дома и отправиться в церковь, чтобы проверить установленное им оборудование. Беседа с преподобным Клеменсом доставила ему мало удовольствия, а взгляды Розмари, задерживавшиеся на нём слишком долго, вызвали немало неприятных ощущений. После осмотра церкви Эш позвонил Кейтс с переговорного пункта на главной улице. Он сказал, что докладывать пока не о чем, и подумал, что Кейт, наверное, про себя добавила, и говорить тоже не о чем. Я позвоню тебе завтра, если хочешь, Кейт. Послушай, давай закончим это исследование. Конечно, Дэвид, это очень важно. Я не имел в виду, знаю. Держи меня в курсе всего, Дэвид. Кейт попрощалась с ним весьма холодно, я ж направился в ближайший кабачок. Спустя некоторое время он вернулся в дом викария. У него был свой ключ, и Дэвид, стараясь шуметь как можно меньше, тихо поднялся по лестнице, не желая беспокоить в столь поздний час преподобного Клеменса и его жену. В тот момент, когда он уже готов был переступить порог своей комнаты, послышался какой-то шорох. За его спиной кто-то был. В проёме, расположенной напротив двери, придерживая руками полы халата, стояла Розмари Клеменс. Вы меня испугали, сообщил он. Я хотела извиниться за причинённое вам за ужином беспокойство, приглушённым голосом сказала она. Он удивлённо уставился на неё. Мой муж без конца может говорить о своей работе и о своей так называемой пастве. Иногда это бывает весьма утомительно, слишком уж он о них заботится. Я чувствовал себя очень неловко. Женщина стояла от него всего в нескольких футах, и рука её больше не стягивала полы халата. Иаша за всех сил старался не смотреть в образовавшуюся между ними щель. Вам не за что извиняться, она сделала шаг вперёд. Не хотите ли пропустить на ночь стаканчик? Всего один. Мне всегда трудно бывает так рано заснуть, не то что Майкл. Она кивнула в сторону закрытой двери, расположенной дальше по коридору. Мы уже много лет спим в разных комнатах, Дэвид. Сейчас не так уж и рано, ответил Леш. Уже ночь, а рано утром мне необходимо приступить к работе. И всё же, вы ведь не откажетесь выпить. Она подошла ещё ближе. Мне хотелось бы поговорить с вами. Всего несколько слов, только поговорить. Вы представить себе не можете, каково это оба вдруг застыли на месте. В тишине ночи голко прозвучал звук церковного колокола.